Прежде всего, обстоятельно заявил священослужитель. Прежде всего справка о происхождении расы черных гномов. Лично я с ними никогда дела не имел. Я имел, перебил друга Ван Хал. Жулье базарные, но мастеровые. Я у них пистолеты заказывал, три сотни империалов и два фамильных изумруды отдал. Да, с моралью черных гномов не ахти, продолжил Ильи. По мнению историков Нульского университета, их раса является разросшимся племенем, когда-то подпавшим под влияние хаоса и отколовшимся от расы обычных гномов. Но Яхан прав, в своих технических дарованиях они при этом автономии не утратили. Пистолеты отменные. Патроны тоже у них покупайте, уточнил охотник Сергей. Я же сказал, три сотни перялов и два фамильных изумруда, напомнил тот. Так что патроны в них не кончаются. Теперь о Руглуде и банде его бронированных головорезов вернулся к рассказу Сигмриот. Сей малоприятный представитель зеленокожих тобешорков является одним из самых знаменитых наёмников в старом мире. В период военных действий руглут желанный гость в любой армии. Идет к тем, кто платит больше. Может быстро перейти на сторону противника, если тот предложит еще больше. Типичная орчья психология. Мне когда возглавлял армию племени Кривого Глаза, практически не знал поражений, пока не попал в ловушку гномов Хауса. Они же черные гномы. Те заманили его войско в тупиковое ущелье и обстреляли сверху из арбалетов. Конечно, лучники Костажуя тоже стреляли, но их стрелы только ломались о бронированные доспехи гномов. Пришлось ретироваться. Домой ему возвращаться не улыбалось, потому что кривой глаз не прощал поражений. Ируглут со своим дружком гоблином по кличке Червяк и ещё десятком других преданных зеленокожих пошёл, как говорится, куда глаза глядят. Как-то весной он наткнулся на брошенную крепость. Его орки внутри эти отказались, злых духов боялись, но Коста Жуй, неведа страха, силой затолкал туда своего закадычного дружка червика через окно. Червяк вернулся обратно в полной растерянности и рассказал о грудах истлевших тел гномов. Злых духов гоблин не заметил, и тогда Руглот сам отправился на разведку. Внутри Орк действительно обнаружил множество мертвых гномов и, приглядевшись внимательнее, он понял, что здесь была схватка между обычными гномами и черными. Косторжу и очень порадовался виду тлеющих тел недавнего противника. Свою радость он выразил дикими криками, от чего со свода оторвался большой камень и треснул Орка по башке, спровоцировав таким образом умственное озарение.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 Они боятся, что ты их сглазишь и моих пистолетов, фыркнул Йохан. Помнишь, как они шарахнулись на рынке от нас, когда ты их обещал проклясть? Согласен. Фантастически суеверные особи, подтвердил заштатный клирик. Но каком рынке? поинтересовался их слушатель. На телее, ответил Ван Хал. На родине пиратов, удивился Сергей. Как же вы там очутились? <смех> Видишь ли, братец, осторожно проинформировал его Вилли. Мы ведь тоже в нектом роде наёмники, или, если угодно, псы войны. Однако, говорюсь, чтобы между нами не возникло недопонимания, мы всегда сражались только на стороне тех армий, которые выступали против хаоса и нежити. На Телее собираются наёмники всего мира, потому что именно туда едут наборщики. Нам с Йоханом нужны были деньги. Зачем я тебе без утайки исповедовался раньше?